Глава 60. Демон. Мы заходим в кабинет к реабилитологу минута в минуту. Нас встречает огромный бородатый дядька, рядом с которым мой ангел выглядит как ребенок. Добрый день. Пожимаю ему руку. Дмитрий Громов. Проходите, присаживайтесь. Кивает он нам на стулья напротив своего стола. Рассказывайте. Ангел кратко описывает ему все свои проблемы и процесс реабилитации. Показывает снимки и заключения врачей. Слегка хмурясь, он все внимательно просматривает, а потом поднимает голову. «Как часто возвращается боль!» «В основном, когда нагружаю спину, долго двигаюсь, сижу или лежу в неудобной позе». Док кивает. «Или, например, поднимаю что-то». «А что ты поднимаешь?» Не удерживаюсь от вопроса. Ангел бросает на меня мимолетный взгляд и отворачивается. «Это что сейчас было? Типа отвали?» «В остальное время, как я понимаю, вы обходитесь без обезболивающих?» – спрашивает док, а ангел кивает. «Тогда раздевайтесь и ложитесь на кушетку». Кивает на белую ширму. «А раздеваться зачем?» – спрашиваю, подскакивая вслед за гелий. «Буду приставать?» – ухмыляется здоровяк. «В смысле?» – понижаю голос, уже готовый вцепиться ему в глотку. «Проходите вместе с нами за ширму, посмотрите, как я это делаю». Нахмурившись, поворачиваюсь лицом к ангелу, а эта засранка задорно так улыбается, скрываясь за перегородкой. Ладно, раздеться ей и правда надо было, чтобы док нормально осмотрел и прощупал. Но для меня стало пыткой видеть чужие мужские пальцы на нежной коже ангела. Я чуть не сдурел, хоть и понимал, что врач всего лишь проводит диагностику. Наконец гели снова в одежде, и мы возвращаемся к столу. «В общем, я не стану прописывать ничего, кроме покоя и упражнений. Витамины только продолжайте пить». «Каких упражнений?» – спрашивает ангел. «Я напишу вам название комплекса. Найдете в интернете и будете делать каждый день. Медленно, размеренно, с четкой проработкой и без усилий. Как только почувствуете, что тянет, прекращаете. Но на следующий день пробуйте опять, пока не сможете с легкостью выполнять весь комплекс». «А к вам разве не надо ходить?» «Зачем?» – он поднимает взгляд от монитора, на который смотрел, пока быстро печатал. «Ну, растяжка и все такое». «Вы же танцовщица?» э, да», – неуверенно отвечает она. «В таком случае уверен, с растяжкой у вас порядок», – подмигивает он и снова погружается в монитор. Ангел растерянно смотрит на меня, а я беру ее за руку и слегка сжимаю. Мы дожидаемся, пока док закончит печатать... Потом он протягивает гели все ее документы вместе с собственными рекомендациями. Вам предписан покой и упражнения. Двигаться надо, но вся ваша активность должна ограничиваться недолгими прогулками. Сон на ортопедическом матрасе, спокойная растяжка примерно через день. Вот и все. А обезболивающее? Только в моменты, когда действительно болит, и вы уже не можете терпеть эту боль. Если она слабая, просто принимайте горизонтальное положение. «Ладно». «Спасибо. Я поднимаюсь и жму доку руку, а потом беру тонкую ладошку Ангела и вывожу из кабинета. Расплатившись за прием, мы выходим на улицу». «Ну что, едем за твоими вещами?» «Дим, тебе не кажется странным, что он не прописал никакие пытки времен Инквизиции, как предыдущий врач? Хочешь, сходим еще к одному, чтобы убедиться?» «Нет, мне нравится идея лежать и делать зарядку», – улыбается она. «Значит, будешь лежать и делать зарядку?» Усадив Ангела в машину, везу нас к ней домой, чтобы собрать ее вещи. И пока она занята тем, что вытаскивает из шкафа и что-то бубнит под нос, набираю Матвея. «Как там дела?» – спрашиваю, поздоровавшись. «Нормально». «Что, отец?» «Ему сейчас не до ваших драм. У нас важная сделка на носу. Мама лютует, так что сейчас он делает все для легализации». Она его таки доковыряет. «Думаю, да». «Кстати, мама еще сокрушается по поводу твоего выбора. Мол, из всех девушек ты выбрал ту, которую выбирать не стоило. Значит, тебе придется принять удар на себя». «В каком смысле?» «Приведи ей девушку, чтобы она успокоилась, что сыновья пристроены. И Дэну посоветуй». «Та, которую мы с Дэном могли бы привезти, тоже не подходит». «В каком смысле?» «У нас тут образовалась интересная фигура с тремя очень острыми углами». «Не понял». Мы с Дэном, кажется, втрескались в одну и ту же девушку. Я присвистываю и качаю головой. «Это в кого?» «В подругу твоей Ангелины, Агату Равинскую». «Ого, куда вас занесло! Но как?» «Ой, демон, не спрашивай!» Вздыхает брат. «И что будешь делать?» «А хер его знает! А ты?» «Жениться!» «Ты бля, серьезно?» «Угу! Это пиздец, демон!» «Им просто придется смириться!» «А как же Илюха?» Как ты сказал? Не спрашивай. Я не могу принести ее в жертву. Понимаю. Дима, помоги, пожалуйста. Зовет Ангел из спальни. Ладно, брат, мне пора. Мы прощаемся и я спешу Геле, чтобы помочь снять с верхней полки шкафа чемодан. Дальше мы вместе собираем ее вещи и заехав в супермаркет едем домой. Когда вещи Ангела занимают место в гардеробной и ванной, эта квартира становится еще сильнее похожа на дом. Хотя я начинаю задумываться о большом доме, где у Гели будет собственная студия. И так сильно меня захватывает эта идея, что следующие две недели я провожу на телефоне с риэлтором и в интернете, чтобы найти то, что подойдет нам обоим. Все это время я пишу диплом, а Геля сдает свои экзамены. И наши родители, как ни странно, никак о себе не заявляют. А меня это начинает тревожить, так что я периодически звоню Моту, чтобы получать новости хотя бы с одной стороны. В одном из разговоров рассказываю о том, что хочу купить дом. Собственных средств на желаемое мне не хватит, так что буду, скорее всего, оформлять ипотеку. И в один из вечеров мне звонит отец с просьбой приехать к ним домой. Приеду только с гелей. «Я это уже понял», – отзывается он и кладет трубку. «Я не поеду», – ангел быстро качает головой, когда я рассказываю ей, что ужинать будем у родителей. «Поедешь». «Дима, они меня съедят». Я подхожу к ней и прикусываю изгиб шеи. Тогда я начну, чтобы им меньше досталось. Ангел смеется, а я, подхватив ее на руки, несу на кровать. Надо расслабить мою статуэточку, и я знаю отличный способ сделать это. Вечером мы входим в дом родителей, держась за руки. Навстречу нам выходит Дэн. «О, ну наконец-то!» Он расставляет широко руки, а потом подходит к нам. «Привет, Геля, я Денис. Можно просто Дэн?» «Привет», – тихо отзывается Ангел, – И вкладывает свою ладонь в его протянутую руку. Дэн по своей клоунской привычке склоняется и целует Ангелине руку, а та заливается румянцем. Тут же нас выходит встречать мама: Добрый вечер, дети! произносит она спокойно, но по ее взгляду я вижу, что она еще не оттаяла. Пойдемте, стол накрыт. Сначала в мой кабинет! Оба! вклинивается папа, проходя мимо, и стрельнув взглядом в нас с Дэном. Перевожу взгляд на гелю, считывая панику и при всех обнимаю ее и склоняюсь к уху. Главное, не бойся. Если что-то пойдет не так, разрешаю свалить из столовой и прийти к папе в кабинет. Слева по коридору вторая дверь. Я сразу увезу тебя отсюда. «Обещаешь?» – шепчет она. «Обещаю». «Демон, идем!» – дергает меня Дэн. Поцеловав ангела в щеку, вручаю ее маме, а сам иду к отцу в кабинет. Откровенно говоря, я побаиваюсь оставлять свою девочку со своей родительницей, потому что знаю – Какой мама может быть, если чем-то недовольна? Ну не съез же она гелю, правда. В кабинете отца напряжение можно резать ножом. Мот сидит на кожаном диване, и я сразу приземляюсь рядом с ним. Папа с Дэном садятся напротив кресла. Отец делает глоток виски и отставляет стакан на стеклянный столик между нами. Обводит всех мрачным взглядом. Сегодня утром я встречался с полканом. Клянусь даже мухи, если они тут есть застыли в воздухе, охуев от этого заявления. Удивительно, что даже мод, который уже давно занимает должность правой руки отца, не в курсе этой встречи. Когда я говорил, что у меня важная сделка, я имел в виду сделку с полканом. В качестве компенсации за потерю сына он предложил мне полностью забрать южные районы города. Извинился. Сказал, что виновный смерти Ильи наказан и уже давно кормит червей. Тут я склонен верить. Такие ошибки в нашем мире не прощаются. За них жестоко наказывают. «И ты поверил?» Серьезно спрашивает Матвей. Папа снова берет стакан и делает два глотка. «Если я сейчас развяжу войну, то потеряю еще одного сына». Он переводит взгляд на меня. «И хорошо, если одного. Таня мне этого не простит. И даже если бы я наплевал на ее мнение, он делает глубокий вдох и опустошает стакан до дна». Я себе этого не прощу. К херам лирику. Война между нами приобретет такие масштабы, что останется только выжечь напалмом половину города. Пострадают невинные люди, это без сомнений. К тому же, Дима со своей девушкой поставили всех в неудобную позу. Снова суровый взгляд на меня. И я этого не забуду. Но терять тебя, а я потеряю, если начну войну, не готов. Поэтому мы заключили договор. Границы жесткие, никакой дележки территории в будущем, все только поровну по общему согласованию. И если, блять, хоть кто-нибудь из вас сунется с войной на Полкановских, это будет пиздец. Так что смотрите, кому и что предъявляете, и тем более к чьему виску приставляете пистолет. «Пап, это слабость!» — говорит Мот, — а мне хочется втащить ему. «У нас и так тут рождается хрупкое равновесие, а он решил еще и подлить масло в огонь». Когда я лягу в могилу, ты будешь решать, где слабость, а где рациональное использование ресурса. А до этого момента все заткнулись и выполняют мои команды. Еще у кого-то есть мнение, отличное от моего? Мы все молчим и переглядываемся. Спорить бесполезно, решение уже принято. Думаю, именно по этой причине папа встретился с полканом, не сообщив нам. Чтобы никто из нас не сунул свой нос в результат переговоров. Когда мы выходим из кабинета, папа придерживает меня за плечо. Готовьтесь к свадьбе, она состоится в сентябре. Пап, я даже предложение еще не сделал. Ну так не тупи, советует он поотечески и, обойдя меня, направляется в столовую.